Глава шестнадцатая Это утро поистине было добрым. Такой счастливой я не была, пожалуй, ещё никогда. Ты всегда так рано поднимаешься. Я, находясь ещё в сонной неге, наблюдала, как это надевается. За окном только забрежил рассвет, и спальня была погружена в полумрак. Привык. Улыбнулся он немного виновато и опустился рядом со мной на кровать. «Если хочешь, поспи ещё немного». «Время есть». «Нет, я тоже уже встаю». Я с улыбкой потянулась, затем резко села на постели. Заметив его, безотрывный взгляд обеспокоилась. «Со мной что-то не то?» И принялась приглаживать растрепавшиеся за ночь волосы. «Ты очень красивая», — услышала в ответ. Итну усмехнулся и заправила мне прядь за ухо. «И сейчас со особенно. Ты смущаешь меня». Я перехватила его руку и переплела наши пальцы а он притянул меня к себе, чтобы поцеловать. «Позавтракаешь со мной?» — спросил Итан, поглаживая мою щёку. «Спрашиваешь?» — засмеялась в ответ. «Я очень голодна. Тогда жду тебя внизу. Если надо, ванная в твоём распоряжении. Хорошо, скоро спущусь», — пообещала я. Когда дверь за ним закрылась, быстро выбралась из-под одеяла и первым делом нашла своё бельё. При каждом движении мышцы слегка ныли, напоминая о обурно проведённой ночи, но вызывая при этом очередную счастливую улыбку. Ванну принимать не стала. Решила это сделать у себя, поэтому просто умылась и причесалась. Шпильки оказались безвозвратно потеряны этой ночью. Пришлось оставить волосы распущенными. Надеюсь, никто со стороны меня не увидит такой до того, как я приведу свою прическу в порядок. Когда спустилась в столовую, Итан уже сидел за накрытым к завтраку столом. «Это Гелла позаботилась?» Поинтересовалась я, отмечая, что приборов здесь вновь два комплекта. «А кто же ещё?» Итан поднялся и отодвинул для меня стул. «Садись». «Спасибо». «Значит, Гелла в курсе, что я ночевала здесь. Хорошо, что она такая немногословная и безразличная ко всему происходящему. Иначе волны сплетен было бы не избежать. И всё же у тебя особое меню», — с улыбкой заметила я, оглядывая блюдо на столе куда более расширенная, чем в столовой. Если только со вчерашнего дня. И не только для меня, — усмехнулся Итан, подвигая мне тарелку с горячими гренками. «У тебя сегодня много дел?» — спросил он через некоторое время. «Как обычно, — пожал я плечами. Три лекции. Ах, да, ещё дополнительное занятие с дериком Романом. Чуть не забыла». «Я не знал, что ты с ним занимаешься», — удивился Итан. «Значит, не было момента сказать об этом». Я усмехнулась. «Да, занимаюсь. Почти с первого дня, как я здесь». Ему трудно было общаться на Талийском, я сама предложила подтянуть его. «Вот теперь возвращаемся к нашим занятиям». «Во сколько освободишься?» «Часов пять». «А что?» «Хочешь, чтобы я снова тебе с чем-то помогла?» «Нет. Просто собираюсь провести этот вечер с тобой». «Ты мне обещала показать, чему научилась у фениксов». «И ты мне тоже обещал кое-что показать», — напомнила я. «Я не забыл», — ответил Итан с улыбкой. «Тогда жду тебя после пяти». «Договорились», — весело заключила я. И задумчиво произнесла. «Как бы мне уйти от тебя незаметнее? Хочу успеть к себе заглянуть перед занятиями, переодеться. А то я слишком растрёпанная, чтобы показываться в таком виде перед курсантами». Тогда тебе лучше идти через улицу, а дальше через кухню». Итан старательно скрывал улыбку, но его настроение выдавал насмешливый блеск в глазах. «Поваров не стесняешься?» «Это меньшее зло», — заверила я. «Ладно, я пошла. Постой». Итан задержал меня, поймав за руку. Затем поднялся и поцеловал в губы. «На удачу. Теперь день точно будет хорошим». «У тебя или у меня?» — спросила я, усмехаясь. «У обоих». Он снова попытался поцеловать меня, но я увернулась. «Очки не забудь надеть», — напомнила ему я и выбежала из комнаты. Погода по-прежнему не радовала. Я поёжилась и запахнула на груди жакет. Похоже, пора доставать пальто. Я направилась быстрым шагом через задний двор кухни, как вдруг из нужной мне двери вышла Элизабет. В платье, да ещё и с отросшими почти до плеч волосами, я едва её узнала. Она тоже увидела меня, остановилась. «Доброе утро, Лизбет!» Первая поздоровалась я. «Доброе утро, Террагрант!» Ответила она, пряча глаза. «Хорошо выглядишь. В платье. И волосы удлинённые тебе идут». Сказала я, сама не знаю почему. А она вдруг улыбнулась смущённо и произнесла. «Правда?» «Спасибо. Я действительно так считаю», продолжала я. «Очень женственно. Пусть волосы растут дальше». «А вы как Террегронт?» Неожиданно спросила Элизабет. «Хорошо». «У меня всё хорошо». Бодро ответила я. «Вас долго не было». «Да, были кое-какие дела». Она кивнула. «Извини, мне надо идти», — проговорила я. «Опаздывай на занятия». «Да, конечно». И на лицо Элизабет набежала тень. А ведь она уже больше двух месяцев, как отстранена от учёбы. Интересно, приезжала ли комиссия по её вопросу? «Или Итан так и не обратился туда?» «Тергрант», — окликнула меня Элизабет, когда я уже была готова переступить порог кухни. «Да», — обернулась я. «Простите меня», — тихо произнесла она. «Знаю, что опоздала с извинениями. Я не держу на тебя зла». Перебила её и торопливо скрылась в кухне. Извинения Элизабет всё же тронули моё сердце. «Не могу сказать, что я забыла всё, что она сделала мне». Однако обиды я на неё действительно не держала и больше не боялась. Она уже не сможет причинить мне вреда. Через кухню мне удалось проскользнуть незамеченной. Повара были слишком заняты приготовлением завтрака, чтобы смотреть по сторонам. Я быстро поднялась по запасной лестнице и вскоре оказалась у дверей своей комнаты. Первым делом приняла ванну, уже не переживая, что могу стеснить Итана. Да и в своей это делать было куда удобнее и привычнее. Затем привела себя в подобающий вид, выбрав сегодня наряд строже обычного, чтобы отвлечь внимание от своих бесстыдно сияющих глаз, которые могли выдать меня с головой. Однако от пронырливого Фреда ничего скрыть не удалось. Мы встретились у моей аудитории, где первым должно было пройти занятие у его курса. «Вас сегодня не было в столовой», — сходу заявил он. «Завтракали в другом месте?» «Вариант, что я не завтракала вообще, ты не рассматриваешь?» — спросила я. «Вы себя плохо чувствуете?» — обеспокоенно спросил он. «Нет, просто не успела позавтракать. Я не собиралась выкладывать правду племяннику Итана, хорошо зная его характер». «Хорошо. Допустим, я поверю». Хмыкнул Фред и пробормотал в сторону. «А выигрыш всё-таки будет за мной». «Ты говоришь о споре?» — спросила я нрачито беззаботно. «Где вы поставили на меня и господина ректора?» «Как кстати. За время моего отсутствия ставки не изменились? Или, может, появились новые варианты?» «Вы помните о том споре?» Фред опешил, а кончики его ушей слегка порозовели. «Во-первых, ты мне сам напоминал о нём, когда я вернулась. А во-вторых, да, теперь я и сама о нём помню», ответила я, прячу усмешку. «Нет, не может быть! Память вернулась!» «Полностью!» Глаза Фреда загорелись. «Полностью!» Шепотом отозвалась я и направилась к аудитории. «В таком случае что со ставками?» Фред нагнал меня. «Я выиграю?» Спроси у своего дяди. Я невинно ему улыбнулась и показала на парты. «А теперь займите своё место, курсант зарух. Поторопитесь, занятие уже начинается». После обеда ко мне в аудиторию заглянул дерик «Вы не забыли?» Он явно обрадовался, увидев меня. «Не забыла и не забуду», — улыбнулась я. «Проходи». Первые же минуты общения приятно меня удивили. Дерек не только не забыл за это время талийский наоборот, заметно его подтянул. «Прекрасный результат», — похвалила я. «Ты и сам занимался, учил?» «Мне Элизабет немного помогала», — признался Дерек, не скрывая улыбки. «Значит, ты воспользовался моим советом?» — обрадовалась я. «Я смелелся заговорить с ней?» Вначале она не очень хотела общаться, — ответил парень, смущаясь. Но я продолжал к ней ходить и разговаривать через дверь. А потом её выпустили, попросили меня присматривать за ней. И мы стали общаться чаще. Элизабет будто начала оттаивать. Спасибо. И это всё благодаря вам. Нет, это всё благодаря тебе. Ты сам на это решился и получил результат. Я очень рада за тебя и за Элизабет. «Думаете, у меня всё-таки появился шанс?» «Я тебе и раньше это говорила. шансы есть всегда». «А теперь, думаю, всё ещё куда более реально». «Спасибо», — просиял Дерик. Покончив со всеми делами, я поспешила к Итану. Он сразу заключил меня в объятия, а я прошептала с улыбкой. «Как же я, оказывается, соскучилась. Мы за весь день даже не встретились. У меня сегодня были сплошные тренировки. Вернулся совсем недавно». Он оставил быстрые поцелуй на моих губах и обнял крепче. А я утром разговаривала с Элизабет. Решила поделиться с ним. Встретилась с ней, когда шла от тебя. И как она вела себя? Голос Итана стал напряжённым. Она изменилась, будто совсем другой человек. Даже взгляд стал мягче. А ещё она извинилась передо мной. И мне показалось это искренне, ответила я. Элизабет извинялась за то, что чуть не убил тебя? Итан воспринял это с долей скепсиса. «Она тогда была не в себе, ты же знаешь». «Уверена, она уже тысячу раз пожалела об этом», — сказала я. «Нельзя лишать её шанса на исправление. Но ведь и ты её зачем-то отпустил из заключения». «Я отпустила её, когда приезжала комиссия со Стиксом, чтобы не возникло лишних ненужных вопросов», — пояснил Итан. «Ну, а после оставил на хозяйстве, поскольку так и не решил, что с ней делать». «Значит, ты не писал в штаб?» — спросила я. «Не сообщала о проступке Элизабет?» «Пока нет. Да и мысли всё это время были не о том», — ответил он. «Тебя всё равно не было в академии. А Элизабет вела себя тихо и послушно, а теперь даже не знаю. Мне кажется, она больше не будет так поступать», — уверенно заключила я. «Да и я уже не так беззащитна, как раньше. Может, всё-таки стоит дать ей шанс доучиться?» Она ведь способная студентка. Так уж и быть. итон вздохнул. Я подумаю над этим. Возможно, поговорю с ней ещё раз. Это было бы хорошо. Спасибо, — обрадовалась я. А теперь пойдём. Итан взял меня за руку. Куда? — заинтересовалась я. Туда, где нам никто не будет мешать. Улыбнулся он с хитрецой. И это не спальня, нет. И даже мысли о ней не было. В пику ему ответила я итон усмехнулся и повёл меня прочь из кабинета, а после и вовсе из замка. Мы миновали оба озера, зал под куполом, полигон и свернули к скале. До этого места я ещё ни разу не доходила, — заметила я. Там ведь водопад, да? Да. Именно туда мы и идём, — ответил итон Люблю это место. Идеально, когда хочется уединиться. Осторожно, здесь выступ, а дальше обрыв. Не отпускай мою руку. «Ещё одно твоё перерождение будет вынести нелегко», — усмехнулся он. «Знаешь, мне тоже не очень хочется опять умирать», — хмыкнула я, старательно глядя себе под ноги. «Не самое приятное занятие, признаюсь. Да и по родне своей ещё не сильно скучаю. Разве что по брату, ну и по маме чуть-чуть». Мне немного возгрустнулось, когда вспомнила о родителях. По мере того, как мы поднимались по горному склону, все отчетливее был слышен шум водопада. Тропинка принялась петлять, а вскоре вновь побежала вниз, и мы оказались в ущелье. Прямо под ногами текла порожистая речка, а впереди сгулом не спадал в неё водопад. Вечернее солнце едва проникало сквозь узкий проход, и его редкие лучи золотыми всполохами отражались в воде. Высокие скалы защищали это место от ветра, и багровые деревья, что покрывали склоны, стояли не шелохнувшись. «Как красиво!» — прошептала я, любуясь открывшимся видом. «Прямо завораживает. Мы можем подойти ближе к водопаду?» «Давай попробуем», — согласился Итан. «Здесь не глубоко, но купаться в это время года всё равно не советую». «Уже холодно. То ли дело летом в жару. Ты часто сюда приходишь?» — спросила я, перескакивая с камня на камень. «Бывает», — отозвался Итан. По одну сторону водопада оказался пологий участок, покрытый травой. Тут мы и решили задержаться. «Я готов внимать и восхищаться», — сказал Итан. Этому предшествовал долгий поцелуй, который он совершенно бессовестно прервал. «А вдруг тебя не впечатлят мои успехи?» — усмехнулась я. «Меня впечатлит всё, даже если это будет один маленький пляшущий огонёк на пальце», — с напускной серьёзностью ответил Итан. «Тогда смотри». Я быстро раскрыла ладонь, и на ней тотчас вспыхнуло яркое пламя. Оно лизало мои пальцы, не причиняя вреда. А когда я вновь собрала пальцы, послушно уменьшилось. Во второй руке огонь принял форму шара, сменившись потом пирамидой. «Отлично», — одобрил Итан. И в его ладони появился огненный кинжал. «Хвастаешься?» — прищурилась я и создала пылающую спираль. А в следующую секунду... Она переплелась другой спиралью, водной. «Хм?» Я посмотрел на Итана. «Ну, ты же хотел узнать на что я способен?» Ответил он со смехом. «А так?» У меня за спиной раскрылись огненные крылья. «Впечатляет!» Итан одобрительно кивнул. А я, возгордившись, пропустила момент, когда он создал воздушное лосо которое ловко накинул на меня и за него притянул к себе. «Попалась?» «Так нечестно!» Воскликнула я, но мое игривое возмущение было погашено страстным поцелуем. «С тобой бороться бессмысленно», — произнесла я, млея под его губами. «Огонь, вода, воздух. Все стихии подчиняются Итану. И делал он все сейчас даже не в полсилы, а просто развлечения ради. Покажи мне птицу», — тихо попросил он, выпуская меня из объятий. Я кивнула и отошла в сторону». Закрыла глаза, призывая вторую ипостась. Взмах крыльями, и я оторвалась от земли. Воздух подхватил меня, даруя ни с чем не сравнимое ощущение полёта. Свободы, восторга. Итан стоял, задрав голову, и смотрел на меня с улыбкой. А в его глазах красными искрами отражалось моё огненное оперение. Я сделала круг по ущелью и вернула себе привычное обличье «Ну как?» — спросила, выжидательно глядя на него. «Мне посчастливилось увидеть Феникса», — обнял меня Итан. «Многие об этом только мечтать могут». Я коротко засмеялась, а потом посмотрела на него уже серьезно. «Я тоже хочу увидеть». «Василиска, покажешь мне?» Итан отвел глаза в сторону, подавил вздох. «Не могу сказать, что это доставляет мне удовольствие. Или что я хотел бы, чтобы ты видела меня таким». «Мой Василиск так же ужасен, как прекрасен твой Феникс». Мне все равно, насколько он ужасен. Просто хочу узнать тебя. Разным? Я ласково провела ладонью по его лицу. Хорошо. Наконец согласился он. итон исчез. Вместо него на земле, свернувшись в кольцо, лежала огромная змея. Ее истинно-черная кожа лоснилась, переливаясь перламутром, а под ней плавно двигались упругие мышцы. Змея приподнялась над землей, Её голова, раза в полтора больше моей, оказалась перед моим лицом. Жёлтые глаза с вертикальным зрачком смотрели прямо, не мигая. В пасти мелькнул раздвоенный язык, раздалось тихое шипение. И совсем ты не ужасный. Я всеми силами пыталась унять дрожжи в голосе. Затем улыбнулась и прикоснулась к нему. И тёплый. Я захотела снова погладить змею по лобастой голове, Однако под моей рукой уже оказалось плечо Итана. Трогай меня лучше таким. Он перехватил мою руку и прижал к своей щеке. Это куда приятнее. И тебе, и мне. В ущелье стремительно темнело. Солнце уже почти село, а небо вновь покрылось серыми рваными тучами. Пора возвращаться, — сказал Итан, заставляя меня застегнуть жакет до последней пуговицы. Не хотелось бы снова попасть под дождь. «Мы же вернёмся сюда ещё?» Спросила я с надеждой. Непременно. Он подал мне руку и помог перебраться через реку. «Ты мне ещё песню не спела, кстати», напомнил Итан, когда мы уже шли по аллее замку. «Спою перед сном», — со смехом пообещала я, «чтобы лучше спалось. Мне лучше всего спится просто рядом с тобой. Но от твоей колыбельной, конечно, не откажусь». «Это не колыбельная», — возмутилась была я но в этот момент заметил у на скамейке одинокий сгорбленный силуэт там не гадрель смотри он самый подтвердил итан мы подошли ближе но парень нас даже не заметил так и сидел оплатив голову руками лео позвала я что случилось он наконец поднял на нас глаза и встрепенулся господин ректор тери простите что ты и здесь делаешь один почему не на ужине спросил итан «Уже поужинал», — не очень убедительно ответил Гадриэль, снова опуская глаза. «Что с тобой? Ты чем-то расстроен?» — мягко произнесла я. «На тебе лица нет. Может, поделишься? Вдруг мы сможем помочь?» лево тяжело вздохнул и, наконец, ответил. «Мой отец пропал.